Сорок шестая. Королевский следователь провёл в замке три дня. Под конец Оливии казалось, что это уже длится вечность. Старик, недряхлый и цепкий, как репей мог, часами прерываясь только на чашку травяного чая, допрашивать свидетелей так, что те уже на ногах не держались. А сам дознаватель при этом был по-прежнему бодр. Когда Оливию пригласили к нему в первый раз, С момента смерти герцога уже минула неделя. От столицы до замка дорога была неблизкой, да и выяснение всех обстоятельств оставили до похорон. Похороны состоялись четыре дня назад. Откладывать дольше показалось невозможным, тело стало портиться. Поэтому священник, который ещё неделю назад венчал герцога, теперь скрупулёзно описал все повреждения тела и дал добро на захоронение. Арчибальда Фонтене погребли в семейном склепе в резном мраморном саркофаге, который был приготовлен им самим загодя. Когда крышку поставили на место, а камнерез высек на надгробие дату смерти, Оливия подумала, что судьба преподносит ей подарок за подарком. Даже дурочка из провинциального замка, если хочет остаться в живых, не должна игнорировать эти дары. Весть отцу о случившейся трагедии она послала наутро после смерти герцога, и батюшка не подвёл, живо примчался утешать любимую дочь, которая внезапно стала единственной полноправной хозяйкой огромного замка и всех прилегающих земель. Батюшка въехал во двор в сопровождении десятка рыцарей в удивительно приличных доспехах, наверное, взял в долг у ростовщика. Брицая железом, барон де Соль слез с коня и заключил Оливию в крепкие объятия. И она, не рыдавшая с той страшной ночи, расплакалась, как маленькая девочка. Ничего, родная, ничего. Вдруг в этой смертной тоске будет лучик счастья, и Господь позволил герцогу продлить свою душу через наследника, пробасил барон де Соль на весь замковый двор. Будем молиться. Оливия утерла слезы, кивнула и заново взглянула на непривычно трезвого отца. Значит, и он решил не разбрасываться подарками судьбы. Однако повезет им или нет, определит только королевский дознаватель. С одной стороны, если Оливию обвинят в гибели герцога, она с чистой совестью скажет, что не убивала, ведь она действительно не выходила на лестницу и не толкала Арчибальда. С другой стороны, покрывать душегуба, совершившего убийство, тоже преступление. Любовница герцога, с той ночи ставшая молчаливой и не отходившая ни на шаг от мужа, хранила молчание. А ведь стоит ей сказать, что несчастье случилось после того, как Фонтенни попытался догнать Оливию, то всё, герцогиню отдадут под суд. Но любовница понимала всю опасность такого заявления. Ведь слово Оливии, как законной жены, будет куда весомее слова какой-то захудалой баронессы с дурной репутацией. И если герцогиня выдвинет в ответ своё обвинение, заявив, что видела герцога в постели с баронессой, а после его же, но мёртвым, то суд может встать на сторону вдовы. Поэтому они обе хранили молчание и ждали дознавателя, как страшного суда. И тот оправдал самые неприятные ожидания. «Ваша светлость!» — занудно скрипел старик, уже двадцать раз задав ей одни и те же вопросы. И про лампу, и про служанку, что приносила наряд, и про грозовую ночь. «А что вы скажете про ваше пребывание в плену? Мог ли кто-то таким образом попытаться навредить герцогу? Может быть, корни злодеяния кроются там?» «Я не разбираюсь в большой политике, сударь, но в лапы к разбойникам я попала вместе с мужем. Наша охрана была убита, и ничего не мешало этим душегубам прикончить и Арчибальда, и меня, но им были нужны деньги, и только...» «Деньги, деньги... А вы знаете, ваша светлость, что у герцога были крупные долги?» «Ростовщики, что сужали его золотом...» отказывались давать следующий кредит. И деньги на ваше возволение он взял у монахов. Нет, сударь, муж не успел рассказать. Да и не уверена, что он стал бы обсуждать со мной такие мужские дела. Мы ведь так и не успели узнать друг друга. Дознаватель, подобающийся чувственно, покачал головой, но Оливии это больше напомнило повадку стервятника, будто прикидывал, с какой стороны отщипнуть кусок. Однако свои вкусы он успел вам открыть. Вы понимаете, о чём я?» Оливия подобающим образом покраснела. Это был уже третий раз, когда старик выспрашивал у неё про принесённый служанкой наряд, и нужно было отвечать. «Сударь мой, батюшка и моя наставница наказывали мне быть хорошей женой и не перечить мужу. Это была наша вторая ночь». И я была готова выполнить его волю. Тут Оливия всхлипнула, хорошенько припомнив всю обиду от унижения и оскорблений, которые наговорил ей Фонтенни. «Да, наряд показался мне неправильным, срамным, но ведь мужчины, они слабы». Наставница говорила, что высшее благо делает своего мужа счастливым. «Да, да» покивал дознаватель и что-то записал в большую толстую книгу. «Я смогу вечером попросить вас уделить мне ещё час времени?» «Конечно, но только после церковной службы. Я не могу пропустить поминальную молитву». Оливия приложила к глазам чёрный платок. Теперь во всём замке было не найти ярких красок и тканей. Все попрятали в сундуки. Слуги ходили в сером, а знать вырядилась в чёрно-пыльный траур. Оливии наспех пошили подобающее платье, и в нём она напоминала себе ворону. Зато можно было накидывать прозрачную тёмную вуаль, за которой было не так заметно, что глаза у вдовы сухие, а рыдания не настоящие «Он уедет!» Отец, навестивший её после второго допроса, говорил тихо и по-прежнему был непривычно трезв. Если всё так, как ты говоришь, прочим наследникам нечего предъявить. Несчастный случай, беда, молодая убитая горем жена, герцогиня, богатые земли, множество деревень, дом в столице, благоволение короля. Оливия взглянула на батюшку по-новому, понимая, что отдавал он её под венец не по наитию и удаче, а по расчёту. И то, что расчёт оправдался столь быстро, стала для барона полной неожиданностью. Это не обижало, но и доверять отцу. После такого она больше не могла. И ещё Оливия до сих пор помнила, что это лазучек из замка «Де Соль» сдал её кортеж разбойникам. «Надо продержаться, дорогая». Дознаватель сказал, что у герцога большие долги и большое состояние. «Не бери в голову, это не женское дело». Как только закончится следствие, я разберусь. Как скажете, отец. Оливия смиренно склонила голову, чтобы барон не смог разглядеть в её взгляде злость. Разберётся. Да она близко не подпустит его к деньгам. А допросы продолжились, выматывающие, скучные и важные. Пока одним прекрасным утром дознаватель не закрыл свой исписанный мелким почерком талмуд и не сказал. Я возвращаюсь к королю. Со всей горечью сообщу ему, что смерть герцога носит причины естественные. Господу было угодно забрать его к себе. И наши страдания безмерны. Ваш брак, ваша светлость, был заключен со всем тщанием. Я изучил документы. Также около двадцати свидетелей подтвердили, что брачная ночь состоялась. Они же видели своими глазами доказательства. Так что, если вы окажетесь в тягости, о чём мы все будем молиться, прошу вас сообщить его величеству. Он окажет покровительство и вам, и наследнику». Оливия только присела в глубоком подобающем реверансе и сложила руки, всем видом изображая смирение и скромность. Те добродетели, которых в ней теперь не нашли бы и с фонарём. Конечно, её дитят Фонтене было бы для всех наилучшим вариантом, ведь одинокая вдовая герцогиня в огромном замке — лакомая добыча для прохиндеев из королевского дворца, а менять династии его величество не любил. Куда лучше герцогиня при малолетнем наследнике. Повозка дознавателя выехала за ворота, а Оливия всё стояла и не сводила взгляда с дороги. потом подняла с лица вуаль и вернулась в замок, уже полновластной хозяйкой, вдовствующей герцогиней Фонтене.